ജീനസ്തേ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 Ибо встретил ты меня на своём пути, и отныне всё переменится в жизни твоей. Закончится беспросветный мрак твоих бесцельных скитаний, ибо вышел ты к тому, что искал. Артём не очень хорошо понимал, что тот имеет в виду, потому что личные его скитания были далеки от конца. Но розовый благостный Тимофей так складно и так ласково говорил, что ему хотелось слушать и слушать, говорить с ним на одном языке, благодарить его за то, что он не отверг Артёма, когда от него отвернулся весь мир. Веруюшь ли ты в Бога истинного, единого, брат мой Артём, как бы ни взначай полюбопытствовал Тимофей, заглядывая внимательно Артёму в глаза, Артём смог только неопределённо мотнуть головой и пробормотать нечто неразборчивое, что при желании можно было бы рассметить как согласие и как отрицание. И хорошо, и пре чудесно, брат Артём, ворковал Тимофей. Только лишь эта вера истинная спасёт тебя от вечных адовых мук и дарует тебе искупление грехов твоих, потому что он принял вид строгий и торжественный грездёт царстве Бога нашего и Еговы. избываются священные библейские пророчества. Изучаешь ли ты Библию, брат? Артём опять замычал, и разовощёки на этот раз глянул на него с некоторым сомнением. Когда мы придём в сторожевую башню, ты убедишься воочию, что священную книгу, дарованную нам свыше, изучать необходимо, и великие блага не сходят на вернувшихся на пути стемном. Библия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 посулил брат Тимофея. «А знаешь ли ты, что сказал Иисус Христос, Сын Божий, своим последователям в Лаодокии?» Видя, что Артем отводит глаза в сторону, он с мягким укором покачал головой. Иисус сказал, «Советуй купить у меня глазную мазь, чтобы, втерев ее в глаза, ты мог видеть». Но Иисус говорил не о телесной болезни, подняв указательный палец, почепнул брат Тимофей, и его голос замер на повышенной, интригующей интонации, обещавшей любознательному удивительное продолжение. Артём немедленно изобразил живой интерес, и Иисус, говоря о слепоте духа, которую необходимо исцелить, раскрыл загадку Тимофею. «Да, "Так и ты, и тысячи других заблудших страстнут в тьмах и бослепые они. Вера в истину во Бога нашего и Егову есть та масть глазная, от которой глаза твои распахнутся широко и увидит подлинный мир, ибо зряч ты физически, но слеп и упорный. Артом подумал, что глазную масть ему было бы очень хорошо дня 4 назад, так как он ничего не отвечал. Брат Тимофей решил, что это сложная идея требует осмысления и некоторое время молчал, позволяя ему постичь услышанное. Но через пару минут впереди мелькнул свет, и брат Тимофей прервал его размышления, чтобы сообщить радостную весть. Видишь ли огни в отдалении? Сие есть торжевая башня. Мы пришли. Никакой башни это не было, и Артём почувствовал лёгкое разочарование. Это был поезд, стоявший после туннеля обычный состав. фары которого не сильно светились в темноте, освещая ближайшие 15 м. Когда брат Тимофей с Артёмом приблизились к ней, навстречу им из кабины машиниста спустился тучный мужчина, в таком что было поздно, обнял Розавощёкова и тоже обратился к нему: "Возлюбленный брат мой!" И чего Артём сделал вывод, что это скорее фигура речи, чем признание в любви.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 Позволь стражнику башни приветствовать тебя, о возлюбленный брат мой Артём, прогудел толстяк, и Артём опять поразился тому, что и он, словно не замечает той нестерпимой вони, которая сейчас была пропитана всё его существо. А теперь ворковал брат Тимофей, когда они не спеша продвигались по первому вагону, прежде чем попадёшь ты на встречу братьев в зал царства, ты должен очистить тело твоё. либо его голова, бог наш, чист и свят. И ожидает он, чтобы его подноники сохраняли духовную, нравственную и физическую чистоту, а также чистоту мысли. Мы живём в мире нечистом. Он с презорным лицом оглядел одежду Артёма.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 Артём старался не думать, из чего было сделано мыло. Во всяком случае, оно не только разъедало кожу, но и уничтожало мерзкий запах, исходивший от него. По завершении процедуры брат Тимофей выдал ему относительно свежий балахон вроде своего и неодобрительно посмотрел на висевшую у него на шее кильзу, усмотрев в ней языческий талисман, но ограничился только укоризненным вздохом. Удивительно было и то,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 Брат Тимофей подошёл к человеку, колдовавшему над большим очаном, от которых шёл соблазнительный пар, и вернулся с большой тарелкой какой-то кашицы, оказавшейся вполне съедобной, хотя Артёму так и не удалось определить её происхождение. Пока он торопливо черпал облескшая алюминиевой ложка горячую похлёбку, брат Тимофей умилённо созвёртцал его, не упуская возможности вернуть. Не подумай, что я не доверяю тебе, брат.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 но не обнаружил в нем иных форм жизни, кроме них самих и повара. Снова пригнувшись к миске, он только и сдал скептическое урчание. Вопреки его ожиданиям, несогласие вовсе не огорчило брата Тимофея. Напротив, он заметно оживился, и его розовые щеки зажглись задорным боевым румяцем. Если...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 И сам, сквозь боль и сомнения, укреплял себя в мысли, что его жизнь никому, кроме него самого, не нужна, что каждый живущий должен противостоять бессмыслице и хаосу бытия в одиночку или вместе с другими. Но спорить сейчас с ласковым Тимофеем ему совсем не хотелось. Наступило сытое, умиротворенное, багостное состояние. Он чувствовал искреннюю признательность к этому человеку, который подобрал его усталого, голодного, свердящего. Тепло побеседовал с ним, а теперь помыл и накормил его и дал ему чистую одежду. Хотелось хоть как-нибудь отблагодарить его. И поэтому, когда тот поманил его за собой, обещая отвезти на собрание братьев, Артём с готовностью вскочил с места, всем своим видом показывая, что он с удовольствием пойдёт.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 Наверное, находилось небольшое возвышение, потому что человек, стоявший там, поднимался над всеми чуть ли не на полкорпуса, почти упираясь головой в потолок. "Тебе важно сейчас слышать всё", настойчиво сказал Артему брат Тимофей, расчищая дорогу ласковыми прикосновениями и увлекая его за собой по мосту. Человек, стоявший на помосте, был довольно стар. На его грудь спускалась благообразная седая борода. А глубоко посаженные глаза непонятного света смотрели мудро и спокойно. Лицо его, ни худое, ни толстое, было изборождено глубокими морщинами, но выглядело от этого не стариковски беспомощно и бессильно, а бодро и словно излучало какую-то необъяснимую мощь. Старейшина Иоанн с благоговением в голосе шепнул Артёму: "Брат Тимофей, Тебе сильно повезло, брат Артем. Проповедь только начинается, и ты получишь несколько уроков сразу. Старейшина поднял руку, и шуршания и шепот медленно прекратились. Тогда он глубоким звучным голосом начал. Мой первый урок вам, возлюбленные братья мои, о том, как узнать, чего требует Бог. Для этого ответьте на три вопроса. Какие важные сведения содержит Библия? Кто её автор? Почему её надо изучать? Он говорил совсем просто. Его речь отличалась от витиеватой манеры изясняться брата Тимофея, и Артём удивился тому, какие незамысловатые слова и обороты, какие короткие предложения использует старейшина. Но потом он наклонился по сторонам и увидел, что большинство присосствующих способны понять только такие слова, а разочащёнки типа Феей произвёл бы на них не большее впечатление, чем стол или стена. Тем временем псидой старейшина объяснил, что в Библии изложена истина о Боге, о Твор и каковы его законы. После этого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 Он сам разъяснил, потому что познание Бога и исполнение Его воли – залог вашего вечного будущего. Не все будут рады тому, что вы изучаете Библию и их делом, но не позволяйте никому помешать вам. Он обвел суровым взором собравшихся. Наступила минутная тишина, и старейшина, сделав глоток воды, продолжила.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 Иегова взглянул на многоголосый хор. В тём сапскегляделся по сторонам. Имя Бога истинного, Иегова, подтвердил старейшина. У него много титулов, но только одно имя. Запомните имя Бога нашего и называйте его не трусливо по титулу, а прямо по имени. Кто ответит мне теперь? Каковы главные качества Бога наш? Артём думал, что уж сейчас точно найдётся в толпе кто-нибудь достаточно образованный, чтобы ответить на этот вопрос. Нестоявший неподалёку серьёзного вида юноша вытянул вверх руку, чтобы ответить. Но Сталис опередил его. В личности еговы открывается в Библии главное качество его: любовь, справедливость, мудрость и сила. В Библии говорится, что Бог милосерден, добр, готов прощать, великодушен и терпелив. Мы, подобно послушным детям, должны во всем подражать ему. Сказанное не вызвало возражений у собравшихся, и старец, огладив рукой свою роскошную городу, спросил, «А теперь скажите мне, как следует поклоняться Господу нашему Иегове?»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 Но может, стоило послушать дальше. Третий в моём уроке. Я расскажу вам, кто такой Иисус Христос, по ветл ставить. И вот три вопроса. Почему Иисус Христос назван первородным сыном Бога? Почему он пришёл на землю как человек? Что сделает Иисус в недалёком будущем? Дальше выяснилось, что первородным сыном Бога Иисус назван по тому, что он был первым творением Бога. До воплощения на земле был духовной личностью и жил на небе. Артёма это сильно удивило. Настоящее небо в сознательном возрасте он видел только однажды, в тот самый роковой день в ботаническом саду. Кто-то говорил ему однажды, что на звёздах возможно и жизнь. Не об этом ли говорил проповедь. Когда с этим разобрались, старейшина Иоанн воззвал: "Но кто из вас скажет мне, от чего Иисус Христос, сын Божий, пришёл на землю как человек, и сделал артистическую память?" Теперь Артём начал уже немного разбираться в том, что происходит вокруг, и стало заметно, кто из присутствующих преддрежит к числу новообращённых.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 и пожертвовал своей жизнью, чтобы освободить человечество от греха и смерти. С точкиу этой идеи показался очень странным. Зачем надо было сначала карать всех смертью, чтобы потом жертвовать собственным сыном, чтобы вернуть всё как было? И это при условии собственного всемогущества. Иисус возвратился на небо, воскрешённый как духовной личностью. изне Бог назначил его царём, споры Иисус устранит с земли всё зло и страдания, пообещал старец. Но об этом после молитвы возлюбленные братья мои, собравшиеся послушно склонили головы и предались таинству молитвы. Теперь Артём купался многоголосом в уединии, с которым можно было произнести отдельные слова, но общий смысл всё время ускользал. После пятиминутной молитвы врачи стали оживлённо переговариваться, переживая, видимо, душевный подъём. У Артёма в душе заскребли кошки, но он решил пока остаться здесь, потому что самая убедительная часть урока могла быть ещё впереди. И в четвёртом своём уроке я поведаю вам, кто такой дьявол, обходя стоящих вокруг мрачным горящим взглядом. угрожающий предупредил старец. Все ли готовы к этому? Все ли братья достаточно сильны духом, чтобы узнать о бы? Здесь уж точно надо было отвечать, но Артём не смог выдавить из себя ни звука. Откуда ему знать, достаточно ли он крепок духом, если не ясно, о чём идёт речь? И вот три вопроса: откуда взялся сатана-диавол? Как сатана обманывает людей, почему нам необходимо сопротивляться дьяволу? Артём, пропустив почти весь ответ на этот вопрос мимо ушей, задумавшись о том, где же он находится и как ему теперь выбираться отсюда. Услышал только, что главный грех сатаны заключался в том, что тот захотел себе поклонения, которое по праву принадлежит Богу. А ещё усомнился в том, правильно ли Бог Владычествует и учитывает ли интересы всех своих подданных, а также сохранит ли хоть один человек беззаветную преданность Богу? Язык старца казался теперь Артемом пугающе канцелярским и неподходящим для обсуждения подобных вопросов. А брат Тимофей время от времени поглядывал внимательно на него, безуспешно пытаясь обнаружить в его лице хоть и искорку обещавшую скорое просветление.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 Вытуют мнение, что проблемы человечества устранят политические организации. Убеждённые в этом отвергают царство Божье, во проблемы человечества решит только царство Его. А теперь скажу вам, о братия, почему необходимо сопротивляться дьяволу, чтобы заставить вас отойти от Его. Сатана может прибегнуть к гонениям и противодействию.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 противляясь дьяволу, окажите его воле и покажите, что вы в владычестве его. Толпа восторженно заревела. В мгновением руки старейшина Иоанн остановил всю общую истерию, чтобы завершить собрание последним пятым роком. Что Бог замыслил для земли, обратил свой в присутствующих, разводя рука. Иегова сотворил землю.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 Сейчас должен был настать ключевой момент в пророчестве. И Артём весь обратился к словам. Прежде чем земля станет прахом, должны быть удалены злые люди, зловеще произнёс Иоанн. Нашим предкам было завещено, что очищение случится в Армагеддоне, в Божьей войне по уничтожению зла. Затем сатана будет скован на 1000 лет. Не будет никого, кто вредил бы земле. В живых останется только народ Бога. 1000 лет землёй будет править царь Христос Иисус. Старец обратил кулаки взор на ближние ряды присутства. Понимаете ли вы, что это значит? Божья война по уничтожению зла уже закончена. То, что случилось с этой грешной землёй, это и есть Армагеддон. Зло из пепелино, согласно предречённому, выживет только народ Бога. Мы, живущие в метро, и есть народ Божий. Мы выжили в Армагеддоне. Царство Божие придёт. В споре не будет ни старости, ни болезней, ни смерти. Больные избавятся от недугов, старые вновь станут молодыми. При тысячелетнем правлении Иисуса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 Тарец не пояснял, как именно произойдёт, что поверхность земли превратится в цветущий рай. И хотя Артёму хотелось спросить его, что за жуткие растения будут цвести в этом выжженном раю и какие люди осмелятся подняться наверх, чтобы наследить его, и были ли его родители детьми сатаны, из-за этого ли погибли в войне по уничтожению зла, но он не сказал ничего. Такая горечь и такое недоверие переполнили его.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 Ещё возмущённый шок. Он выбрался из зала царства и пошёл через столовую. Здесь теперь было много народу. Все сидели за столами. Перед ними стояли пустые алюминиевые миски. А посредине происходило что-то необычное, и все глаза были устремлены туда. Прежде чем мы приступим к трапезе, братья,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 Я просто сказал ему: "Если ты меня побьёшь, это не вернёт тебе твой завтрак", и предложил ему вместе пойти к брату повару, чтобы рассказать о случившемся. Мы попросили для него ещё один завтрак. Он пожал мне после этого руку, и всегда был со мной дружелюбен. "Присутствует ли здесь обидевший маленького Давида?" спросил худой голосом следователь. Вверх тут же взметнулась рука.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 И найдя в замусоленной книжке нужную страницу, он воодушевленно принялся зачитывать какую-то историю. Артём двинулся дальше, сопровождаемый удивлёнными взглядами, и наконец выбрался в первую водру. Там его никто не содержал, и он хотел было выйти на пути, но стражник башни, добродушный и возмутимый толстяк, приветствовавший радушно его при входе, Перегородил теперь ему своей тушей путь и нахмурил пустые брови, спросил строго, имеет ли Артём разрешение на выход. Обойти его никак было нельзя, и это обнут тоже казалось невозможным. Подождав всего минуты объяснений, охранник сухим, резким размял кулачище и двинулся на Артёма. Загнуна, отглядываюs по сторонам, тут вспомнил историю маленького Давида.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 приступы гнева, насилия, колдовство, спиритизм, пьянство, схороговоркой перечислял брат Тимофей, беспокойно заглядывая Артёму в глаза. Если ты любишь Бога и хочешь ему угождать, избавься от таких грехов. Помощь тебе могут оказать зрелые друзья твои, намекая должно быть на себя, прибавил он. Чти и во Бога, проповедуй о царстве Божьем. Не участвуй в делах этого злого мира, Отрекись от людей, которые говорят тебе обратное, Ибо сатана глаголит их вестами, — бормотал он. Но Артем не слышал ничего, он шел все быстрее, И брат Тимофей уже не поспевал за ним. «Скажи, где я смогу найти тебя в следующий раз?» Взывал он уже с приличного расстояния, Почти скрывшись в полумраке. Артем промолчал и перешел на бегу. И тогда за где стеноты донёсся отчаянный вопль: "Верни Балахон!" Артём бежал вперёд, спотыкаясь, не видя перед собой ничего. Несколько раз он упал, разодрав подбитый тонный пол ладони и сидя в колене. Но останавливаться было нельзя, слишком отчётливо ему виделся чёрный автомат на пульте, и сейчас он уже не так верил в то, что братья предпочтут кроткое слово насилию, если смогут догнать его. Он был ещё на шаг ближе к своей цели. Он совсем уже недалеко находился от полиса. Он шёл по той же линии, и оставалось пройти только две станции. Главное идти вперёд, не сворачивая ни на шаг с пути, и тогда он вышел на Серпуховское. И не задерживаясь на ней ни секунды, сверив только направление, снова нырнул в чёрную дыру тоннеля впереди.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 Он не чувствовал ни страха, ни тревоги, когда шёл от Китай-города к Пушкинской, когда ехал от Тверской по Вилевской, даже когда совсем один шагал от Повилевской до Брыниц. И вот оно вернулось. С каждым шагом вперёд это чувство гнетало, давило его всё больше. Хотелось немедленно развернуться и броситься, сломя голову на станцию, где был хоть какой-то свет, где были люди. где спину не щекотало постоянное ощущение злобного и пристального взгляда. Он слишком много общался с людьми, и от этого перестал чувствовать то, что нахлынуло на него тогда, при выходе с Алексеевской, что метро – это не просто некогда сооруженное транспортное предприятие, не просто атомное бомбоубежище, не просто обитающее нескольких десятков тысяч человек, что в него, тот -то вдохнул собственную, загадочную, ни с чем не сравнимую жизнь, что она обладает неким непривычным и непонятным человеку разумом и чуждым ему сознанием. Это ощущение было таким чётким и ярким в эту минуту, Что Артём подумал, что страх туннеля это просто враждебность этого огромного существа, ошибочно принимаемого людьми за своё последнее пристанище, к мелким созданиям, копашащимся в его тени. Оно не хотело сейчас, чтобы Артём шёл вперёд. Оно противопоставило его стремлению добраться во что бы то ни стало до конца своего пути, до цели, свою волю, древнюю, могучую, и его сопротивление нарастало с каждым пройденным метром. Он шел все так же в крымешной темноте, и от этого, словно выпав из пространства и из течения времени, он не видел собственных рук, даже если подносил их самому лицу. Ему чудилось, что его тело отныне перестало существовать. Он будто не ступал по туннелю, а чистой субстанции разума парил в неизвестном измерении.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 был таким однотипным, будто записанным однажды и теперь бесконечно проигрывавшимся. Это тоже заставляло усомниться в реальности движения. Приближается ли он к цели – двигаться? Вспомнилось внезапное во всех деталях явившееся ему видение, которое давало казавшийся спасительным ответ на мучивший его вопрос. Он тряхнул головой, выгидывая из нее эти глупые, Никчемные, парализующие мышцы и рассудок мыслей. Но они только укрепились от этого проявления слабости в его голове и мешали все сильнее. И тогда то ли от страха из-за того неведомого, злого, враждебного, что сгущалось за его спиной, то ли чтобы доказать себе, что он все-таки перемещается, он бросился вперед с утроенной силой. и еле успел остановиться шестым чувством, угадав впереди препятствия и чудом не налетев. Осторожно ощупывая руками холодное ржавое железо, торчащие из резиновых прокладок стеклянные осколки, стальные блины колес, он узнал в загадочной прекрасе пояс. Состав, кажется, был заброшен, во всяком случае, вокруг ничего слышно не было. Вспомнив страшный рассказ Михаила Порфирьевича, внутрь подниматься Артем не стал, вместо этого прошел вдоль поезда, прижимаясь к стене туннеля. Когда состав наконец закончился, он вздохнул с облегчением и заспешил дальше, снова перейдя на берег. В темноте это было действительно трудно, но ноги приноровились, и он бежал, пока вдруг впереди и чуть сбоку,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 А это могла быть только она. горел всего один костёр, небольшой, но больше никаких источников света здесь не было, и поэтому он казался ярче, чем электрические лампы на Павелецкой. У костра сидели два человека. Один спиной, другой лицом к артёму. Но ни один из них не заметил и не услышал её. Они словно были отделены от него невидимой стеной. изолировавших их от внешнего мира. Вся станция, сколько её видно было в свете костра, была завалена невообразимым разнообразным хламом. Можно было различить очертания сломанных велосипедов, автомобильных покрышек, остатков мебели и какой-то аппаратуры. Выселось гора мукулатуры, из которой сидящие время от времени вытаскивали стопку кассет или книгу и подбрасывали в костёр. Прямо перед огнём стоял на подстилке чей-то белый гипсовый бюст. Рядом с ним уютно свернулась кошка. Больше здесь не было ни одной души. Один из сидящих что-то неспешно рассказывал другому. Приблизившись, Артём начал разбирать. Вот ведь муссируют слухи про университет, совершенно ошибочные, между прочим. Это всё отголоски древних мифов о подземном городе в Раменках. Тот, что был частью метро 2. Но, конечно, нельзя ничего отрицать с полной уверенностью. Здесь вообще ничего нельзя говорить с полной уверенностью. И перед мифов и легенд было бы, конечно, главным золотым мифом, если бы о нём знало больше людей. Взять хотя бы веру в невидимых наблюдателей. Артём подошёл совсем близко, когда тот, что сидел к нему спиной, сообщил своему собеседнику: "Там кто-то есть". "Конечно", покивал второй. "Можешь присесть с нами", сказал первый, оборачиваясь к Артёму, но не поворачивая к нему головы. "Всё равно дальше сейчас нельзя". "Почему?" забеспокоился Артём. "Там что-то тут есть в этом туннеле?" "Разве смысла никого?" терпеливо объяснил сидящий спиной. «А кто туда сурдится?» «Туда ведь сейчас нельзя, я же говорю!» «Так что садись!» «Спасибо!» Артём сделал несмелый шаг вперёд и сел напротив бёстов. Им было уже за сон. Один сидеющий в квадратных очках, второй — светловолосый, худой, с небольшой бородкой. Одеты оба были в старые ватники, подозрительно не соответствовавшие их лицам. Не курили, вдыхая дым через тонкий шланг из похожего на кольянка из приспособления, от которого шёл кружащий голову аромат. Как зовут? Потерзон со светлый. Артём механически ответил парень, занятый изучением этих странных людей. Артём, его зовут, передал светлый второму. "Ну это-то понятно", откликнулся тот. "Я Евгений Дмитриевич.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 И Артема это сильно озадачило. Но Артем и Артем. Но это еще ничего не значит. Где живешь? Куда идешь? Во что веришь, во что не веришь? Кто виноват и что делать? Объяснил мысль Сергея Андреевича Светловоловский. Как это тогда, помнишь? Сказал друг непонятно к чему Сергей Андреевич. Да, да, засмеялся Евгений Дмитриевич. На ВДНХ живу. жил раньше во всяком случае. Не хотя начал Артём. Как это? Кто положил сапог на пульт управления, усмехнулся светловолосый. Да, нет больше никакой Америки, хмыкнул со Сергей Андреевич, снимая очки и разглядывая их на свет. Артём опасливо посмотрел на них ещё раз. Может, лучше просто уйти отсюда, пока не поздно? Но то о чём они говорили прежде, чем заметили его, удерживало его у этого костра. А что вы говорили про метро 2? Вы простите, я послушал немного, признался он застенчиво. Хочешь приобщиться к главной легенде метро? Покровительственно улыбнулся Сергей Андреевич. Что именно тебя беспокоит? Вот вы про какой-то подземный город говорили и про каких-то наблюдателей. Ну вообще метро 2 это убежище богов, советский Пантеон на время Рагнарёка. Если силы зла одержит верх, уставишь в потолок и пуская дым колечками, не спеша, начал Евгений Дмитриевич. Легенды гласят, что под городом мёртвое тело которого лежит там наверху, было построено ещё одно метро для избранных. То, что ты видишь вокруг себя метро для стада, то о котором говорят легенды для пастухов и их псов.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 в их силах изменить все, они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обрели свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе, однако они присутствуют повсюду, и им ведом каждый вздох, каждый шаг, каждый удар, все, что происходит в метро, пока они просто наблюдают. Только когда мы искупим свой страшный грех, Они обратят свой благосклонный взор на нас И протянут нам рыбу. Тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Он замолчал, вдыхая ароматной дырой. Но как люди могут искупить свою вину? Спросил Артем. Это неизвестно никому, кроме самих невидимых.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 Повисла тишина, сначала легкая и прозрачная, но постепенно загустевавшая и делавшаяся все громче и ощутимее. Артем почувствовал нарастающую потребность разбить ее чем угодно, любой, ничего не значащей фразой, даже бессмысленным звуком. «Я раньше жил на Смоленске, недалеко от метро, минут пять», — ответил Евгений Дмитриевич. И Артём поражённо уставился на него. Как же это он жил недалеко от метро? Недалеко от станции, он имел в виду, в туннеле, наверное. Над было черещебуречные палатки идти. Мы там пиво иногда покупали. А рядом с этими палатками всё время проститутки стояли. У них там был э, -э штаб, продолжил Евгений Дмитриевич. И Артём начал догадываться, что речь идёт о древнем времени, о том, что было ещё до Да, я вот тоже недалеко оттуда жил, на Калининском, в высотке, сказал Сергей Андреевич. Кто-то мне говорил лет 5 назад, знакомый сталкер ему рассказывал, который в дом книги забирался, что вот этих высоток теперь одна труха осталась. Так вот, дом книги стоит, и книги даже лежат нетронутые, представляешь? А от высоток пыль только, да блоки бетона. Страшно.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 И пусть те картины, которые вставали перед их мысленным взором, ни в чём не походили на образы, рисовавшиеся Артёму во время их рассказов, всё равно это было очень увлекательно. Но, ну, видишь ли, было очень хорошо. Мы тогда э зажигали, затягиваясь, ответил Евгений Дмитрич. Здесь Артёму точно представилось не то, что имел в виду Светловолосый.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 Он явно перенёсся душой в те сладкие времена, когда можно было запросто взять и поставить спортивный карбюратор, и на лице его появилось то самое мечтательное выражение, которое Артём так любил. Жаль только, что и сказанного было так мало понято. Вряд ли он знает даже, что такое москвич, не говоря уже о карбюраторе. Прервал сладкие воспоминания Сергей Андреевич. Как это не знаю, подойв вперчик нежным взглядом в Артёма. Артём принялся рассматривать потолок, собираясь с мыслями. А почему вы здесь книги жжёте? перешёл он в контрнаступление. Причитали уже, ответил Евгений Дмитрич. В книжках правды нет, назидательно добавил Сергей Андреевич. А вот что это на тебе за сектанский наряд? Ты час им был же свидетель, нанёс ответный удар Евгений Дмитрич. Нет, нет, что вы? поспешил оправдаться Артём. «Но они меня подобрали, помогли мне, когда мне очень плохо было». В общих чертах описал он свое состояние, не уточняя, как именно и насколько ему было плохо. «Да-да, именно так они и работают. Узнаю почерк. Сирые и убогие. Э-э, или что-то в этом духе», – закивал Евгений Дмитриевич. «Знаете, я у них был на собрании, они там очень странные вещи говорят», – сказал Артем. «Я постоял, послушал, но долго не выдержал». Например, что главное злодеяние сатаны в том, что он захотел себе тоже славы и поклонения. Я думал раньше, что там все было намного серьезнее, а тут просто ревность оказывается. Неужели мир так прост, и все крутится вокруг того, что кто-то делит славу и поклонников? «Мир не так прост», – заверил его Сергей Андреевич, забирая кальян у Светловолосова и затягиваясь. И еще кое-что. Вот они там говорят, что главное качество Бога это милосердие, доброта, готовность прощать, что он Бог любви, что он всемогущ. Но при этом за первое же слушание человека изгоняют из рая и делают смертным. Потом несчётное количество людей умирает, не страшно. И под конец Бог посылает своего сына, чтобы тот спас людей. При этом тот погибает сам. страшной смертью. Я и Раш слышал, что он перед смертью взывал к Богу, спрашивал, почему он его оставил и всё это для чего? Для того, чтобы тот своей кровью искупил грех первого человека, которого Бог сам же спровоцировал и наказал. И люди вернулись в рай и вновь обрели бессмертие. Какая-то бессмысленная возня. Ведь можно было просто не наказывать так строго их всех за то, что они даже не делали. Или отменить показания за сроком давности. Но зачем жертвовать любимым сыном, да ещё и предавать его? Где здесь любовь? Где здесь готовность прощать? Где здесь самоощущение? Примитивно и грубовато изложено, но в общем-то так верно. Передавая Кальян товарищу, одобрил Сергей Андреевич страстную речь актёра. Вот что я могу сказать по этому поводу. набираю в лёгкие дыму, положенно улыбаясь, и Вини Дмитриевич прервался на минуту, а потом продолжил. Так вот, если их Бог и имеет какие-то качества или там отличительные свойства, это уж точно не любовь, не справедливость и не всепрощение. Судя по тому, что творилось на земле с момента её э, сотворения, Богу свойственна только одна любовь. Он любит интересные истории.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 С другой стороны, сколько интересных знакомств там можно завязать, сказал Сергей Андреевич. Например, среди высшей иерархии католической церкви. Да, они то, что очень надо. Но, строго говоря, наши тоже. Оба они явно не очень-то верили в то, что за всё сказанное сейчас придётся когда-то расплачиваться. Но сказаны Евгением Дмитриевичем слова о том, что происходящее с человечеством просто интересная история.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 И меня всегда удивляло, что там все не как в жизни. Но понимаете, там события выстраиваются в линии, и все друг с другом связано. Одно из другого вытекает, ничего просто так не происходит. Но ведь на самом-то деле все совершенно по-другому. Ведь жизнь, она просто наполнена бессвязными событиями. Они происходят с нами в случайном порядке, и не бывает такого, чтобы все шло в логической последовательности.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 он подвинул в себе курительное устройство, и в тяну фуроматный дым задержал дыхание. Хорошо, кульминация, слегка без уражено продолжил Артём. Но в жизни-то всё не так. Логическая цепочка, во-первых, может не прийти к своему концу, а во-вторых, если и придёт, то на этом ничего не заканчивается. Ты имеешь в виду, что жизнь не имеет сюжета? Помог ему сформулировать Сергей Андреевич. Артём задумался на минуту, потом кивнул.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 Когда живёшь отведённое время, как бы это объяснить? Может случиться, что происходит с тобой какое-то событие, которое заставляет тебя совершать определённые поступки и принимать определённые решения, причём у тебя есть свободный выбор. Хочешь сделать так, хочешь это. Но если ты примешь правильное решение, то дальнейшие вещи, которые с тобой будут происходить, это уже будут не просто случайные, как выражаешься, события. Они будут обусловлены тем выбором, который ты сделал. Я не имею в виду, что если ты решил жить на красной линии до того, как она стала красной, тебе оттуда уже никуда не деться и вещи с тобой будут происходить соответствующим. Я говорю о более тонких материях. Но в общем, если ты опять встал на перепутье и опять принял нужное решение, потом перед тобой встанет выбор, который тебе уже не покажется случайным. Если ты, конечно, догадаешься и сумеешь осмыслить его, и твоя жизнь перестанет постепенно быть просто набором случайностей, она превратится в сюжет, что ли. Всё будет соединено некими логическими, не обязательно прямыми связями. И вот это и будет твоя судьба. На определённой стадии, если ты достаточно далеко зашёл по своей стезе,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 своя логика. Эта странная теория, показавшаяся Артёму в начале полной бракодаброй, вдруг заставила его посмотреть под другим углом на всё то, что случилось с ним с самого начала, когда он согласился на предложение Хантера дойти до поляса. Теперь все его приключения Все его страствы, до этого видевшиеся ему скорее как безуспешные, отчаянные попытки мотылька пробиться к сияющей лампочке, к которой он стремился ото всюду, куда бы его ни забрасывало, которая его тянула как магниту, хотя он и сам уже почти не осознавал, зачем ему это надо, представали перед ним в ином свете, казались ему сложно организованной системой, образуя вычурную, но продуманную конструкцию. Ведь если считать это согласие первым шагом по стезе, как назвал ее Сергей Андреевич, то все последующие события и экспедиция на Рижскую, и то, что на Рижской к нему подошел Бурбон, и Артем не отшатнулся от него, следующий шаг. И то, что хан вышел Артему навстречу, хотя вполне мог остаться на Сухревской, а он тогда остался бы в туннеле навсегда. Но это ещё можно было объяснить и по-другому. Во всяком случае, сам Хан называл совсем не причины своих действий. Потом он попадёт в плен к фашистам на Тверскую. Его должны повесить, но по маловероятному стечению обстоятельств международная бригада решает нанести удар по Тверской именно в этот день. Ударя не на день раньше, на день позже, смерть была бы неминуема, но тогда прервался бы его поход. Погло ли так быть в действительности, что упорство, с которым он продолжал свой путь, влияло на дальнейшие события? Неужели та решимость, злость, отчаяние, которые побуждали его делать каждый следующий шаг, могли неизвестным образом формировать действительность, сплетая из беспорядочного набора происшествий, чьих-то поступков и мыслей, в стройную систему, как сказал Сергей Андреевич, превращая обычную жизнь в жизнь. сюжет. На первый взгляд, ничего такого произойти не могло. Но если задуматься, как иначе объяснить тогда то, что он встретил Марка, который предложил ему единственный возможный способ проникнуть на территорию границ. И главное, самое главное то, что пока он мирился со своей долей, расчищая нужники, судьба, казалось, отвернулась от него. Но когда он, не пытаясь даже осмыслить своих действий, пошёл на пролом, случилось невозможное. И охранник, который был просто обязан стоять на своём посту, куда-то исчез, и не было даже никакой погони. Значит, когда он вернулся, суходящий вбок к кривой тропке на свою стезю, поступил в соответствии с сюжетной линией своей жизни, а той стадии, где он находился сейчас, Это смогло вызвать уже серьезные искажения реальности, исправив ее так, чтобы эта линия могла беспрепятственно развиваться дальше. Тогда это должно означать, что отступись он от своей цели, сойди со своей стези, как судьба тут же отвернется от него. Ее призрачный щит, оберегающий сейчас Артема от гибели, тотчас рассыплется на куски. тонкой линии, по которой он осторожно ступает, оборвётся, и он останется один на один с бушующей действительностью, взбешённой его дерзким посягательством на свою хаотическую сущность. Может, тот кто попробовал опустить её однажды, у кого хватило храбрости продолжить это уже после того, как зловещие тучи начали сгущаться над его головой, не может просто так сойти с пути. Или же это ему сойдёт с рук, но с этих пор его жизнь превратится в нечто абсолютно заурядное, серое. В ней больше никогда не случится ничего необычного, волшебного, необъяснимого, потому что сюжет будет оборван, а на героя Поставит крест. Значит ли это, что он не просто не имеет права, Но уже не может теперь отступить от своего пути? Вот она судьба. Судьба, в которую он не верил. И не верил только потому, Что не умел правильно воспринять происходившее с ним, Не умел прочесть знаки, стоявшие вдоль его пути, И продолжал наивно считать уходящий к далеким горизонтам Специально для него проложенный тракт, Путанным переплетением заброшенных тропинок, ведущих в разных направлениях. Но если он ступал по своей стезе, и если события его жизни образовывали стройный сюжет, обладавший властью над человеческой волей и рассудком, так что его враги слепли, а друзья прозревали, чтобы прийти вовремя ему на помощь,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 Теперь его мужество, с которым он признавался сам себе и упрямо твердил другим, что никакого провидения, никакого высшего замысла, никаких законов, никакой справедливости в мире нет, оказывалось ненужным, потому что замысел начинал угадываться. И эта идея уже не хотелось сопротивляться, она была слишком соблазнительна, чтобы отвернуться от неё с тем же твердолобым упорством, с которым отвергал он объяснения, предлагаемые религиями и идеологиями, о которых ему было известно. И всё вместе это означало только одно. Я больше не могу здесь оставаться, отчётливо произнёс Авдём. И поднялся, чувствуя, как новой гудящей силой наполняются его мышцы. «Я больше не могу оставаться здесь», — повторил он еще раз, слушая собственный голос. «Мне надо идти. Я должен». И забыв все страхи, гнавшие его к этому костерку, он, не оборачиваясь больше ни разу назад, вернулся к краю платформы и спрыгнул на пути. Такое спокойствие, такая уверенность в том, что наконец-то он все делает правильно, охватили его, словно сбившись было с курса, он все же встал на прямые блестящие рельсы своей судьбы. Шпалы, по которым он ступал, теперь будто сами уносились назад, не требуя от него никаких усилий. Через мгновение он полностью исчез в угле. Красивая теория, правда, затягиваясь, сказал Сергей Андреевич. «Можно подумать, ты в нее веришь!» Бочливо отозвался Евгений Дмитриевич, почесывая кошку в залу.